Глава 55. Дельта-3 остался на месте, чтобы забрать тело Норы Мангар и Санки, а двое его товарищей бросили за добычей вниз по леднику. Они ехали не на простых, а на моторных лыжах. разработанные на основе гражданских моторных лыж марки «Фасттрекс». Эта специальная модель представляла собой суперсовременную конструкцию с миниатюрными моторчиками. По сути, на каждую ногу лыжник надевал по снегоходу. Скорость контролировалась соединением кончиков указательного и большого пальца в правой руке, когда входили в контакт две пластины, помещенные в перчатки. В ботинки были встроены мощные батареи. Шумоизоляция позволяла ехать почти бесшумно. Китроумная конструкция предусматривала, что кинетическая энергия, порождаемая силой притяжения и вращением моторчика при спуске с горы, автоматически накапливалась, чтобы на следующем подъеме подзарядить батарею. Подгоняемый ветром, низко наклонившись, Дельта-1 мчался к океану, внимательно рассматривая поверхность ледника вокруг. Его система ночного видения намного превосходила модель Патриот, используемую моряками. Дельта-1 смотрел через укрепленное на голове устройство шестиэлементными линзами размером 40 на 90 мм, трехэлементным двойным увеличителем, инфракрасным сканером свердального действия. Окружающий мир представал в холодном голубом свечении, а не в зеленом, как в других приборах эта цветовая гамма была специально разработана для активно отражающих поверхностей подобных льдам арктики приближаясь к первой снежных горок дельта 1 увидел несколько полосок недавно потревоженного снега они поднимались вверх на склон беглецы или не догадались или не смогли отцепить свой импровизированный парус так или иначе если они не успели это сделать до того как взлетели на последнюю третью горку, то наверняка уже плавают где-нибудь далеко в океане. Дельта-1 знал, что термокомбинезоны, в которые одеты жертвы, продлят им жизнь в ледяной воде, но безжалостное течение вынесет их в открытый океан, и там они непременно утонут. Несмотря на уверенность, Дельта-1, как всегда, подчинился инструкции, а она приказывала не оставлять ничего непроверенного значит, необходимо увидеть тела. Низко пригнувшись, он сжал пальцы, увеличивая скорость, чтобы подняться на склон. Майкл Тонт лежал неподвижно, пытаясь определить, все ли у него цел. Он чувствовал себя изрядно избитым, однако кости, кажется, не были сломаны. Сомневаться не приходилось. Наполненный гелем, термокомбинезон сделал свое дело, уберег от множества серьезных травм. Майкл открыл глаза. Мысли фокусировались медленно. Воздух казался мягче, спокойнее. Ветер все еще завывал, но не с прежней силой. Судя по всему, они пересекли рубеж. Собравшись с мыслями, Толант осознал, что лежит на льду под прямым углом, распростертый, на Рэйчел Секстон. Их пояса были еще скреплены между собой. Майкл чувствовал, что Рэйчел дышит, однако лица ее не мог рассмотреть. С неимоверным трудом скатился на лед. «Рэйчел», — позвал он, сам не понимая, говорит ли вслух или только мысленно. Тот помнил последние секунды дикого полета. Неожиданный рывок баллона вверх, обрыв каната, стремительное движение вниз по скалону, затем столь же мощный подъем на вершину последнего гребня, перелет через него, скольжение к краю, к обрыву, где лед неожиданно кончался. Толунт и Рэчел упали, однако падение оказалось странно коротким. Вместо того, чтобы, как ожидалось, упасть в океан, они перелетели около десяти футов, ударились о лед и, наконец-то, остановились. За ними этот путь повторил и привязанный Крэйчел Корки мерлинсон Подняв голову, Толун посмотрел в сторону океана. Недалеко от них лед заканчивался ответственным обрывом, за которым плескалась вода. Оглянувшись назад, Толун постарался хоть что-то разглядеть в кромешной тьме. Чуть выше в ярдах двадцати взгляд уперся в ледяную стену, словно нависшую над головой. Только сейчас он осознал, что произошло. Они соскользнули на нижнюю ледяную террасу. Она была плоской, по площади равной хоккейному полю и частично разрушенной. В любой момент готовы отломиться и уплыть в океан. Лед трескался. Толонт оглядел непрочную ледовую платформу, которая спасла им жизнь. Широкий квадратный ломоть висел, словно огромный балкон, с трех сторон окруженный водной бездной. К он прикреплялся торцом, и даже невооруженным глазом было заметно, что держится он непрочно. По линии соединения террасы с ледняком проходила зияющая расщелина шириной почти в 4 фута. Сила земного притяжения неумолимо делала свое дело. Расщелина представляла собой страшное зрелище, но еще страшнее было распростертое на льду тело корки Мерлинсона. Астрофизик лежал в 10 ярдах, на конце натянутой до отказа связки. То он попытался подняться, но это ему не удалось. Он все еще накрепко сцеплен с Рэйчел. Немного придвинувшись, он начал расстегивать крепление. Рэйчел пошевелилась и попыталась сесть. «Мы разве не упали в воду?» В ее голосе сквозило искреннее изумление. «Приземлились на нижний кусок льда», — пояснил Толланд, наконец-то отстегнувшись. «Надо помочь Корке». Он с трудом поднялся, преодолевая слабость в ногах, крепко сжал веревку и начал тянуть. корки заскользил по льду. После дюжины рывков он оказался в нескольких футах от товарищей. Астрофизик выглядел сильно помятым и избитым. Защитные очки слетели, щека поранена, из носа течет кровь. К счастью, худшие опасения оказались беспочвенными. Меррисон перекатился поближе к Толанду и сердито посмотрел на него. «Господи!» — с трудом произнес он, что это была за чертова игра. У Толанда сразу отлегло от сердца. Рэйчел наконец-то села, беспомощно щурясь, оглянулась. «Нам бы как-нибудь отсюда выбраться!» Эта льдинка, похоже, собирается упасть. Спорить никто не стал. Единственным вопросом оставалось, как именно это сделать. Перебирать варианта не пришлось. Над ними на леднике послышался хорошо знакомый высокий звук. Посмотрев вверх, то он сразу заметил две белые фигуры. Без малейшего усилия они остановились на краю обрыва. Глядя вниз на беспомощно ползающих По льду людей преследователи готовились к последнему решающему действию. Дельта-1 поразился, увидев всех троих беглецов живыми. Однако он не сомневался, что это ненадолго. Они упали на ту часть ледника, который уже начала от него откалываться. Троицу легко можно уничтожить, как эту женщину, которая осталась лежать далеко позади. Однако сам с собой возник другой вариант – идеальный при котором тела исчезнут бесследно. Дельта-1 сосредоточился на расширяющейся трещине. Она все отчетливо вырисовывалась между стеной ледника и торчащим в его боку куском льда, на котором находилась троица. Льдина опасно покосилась, готовая в любую минуту отломиться и рухнуть в бездну. Почему бы не сейчас? Здесь, на леднике, безмолвие полярной ночи, время от времени прерывалось оглушительными взрывами. Звук этот означал, что от ледника отламываются огромные куски и падают в океан. Это так естественно. Разве кто-нибудь сможет заподозрить неладное? Ощутив знакомый прилив адреналина, который всегда сопровождал его в деле, Дельта-1 усунул руку в сумку и достал тяжелый А круглый предмет — это была хлопушка. Несмертельная разрывная граната, способная на какое-то время лишить врага ориентации. Она давала яркую вспышку и оглушительную взрывную волну. Однако Дельта-1 не сомневался, что на этот раз граната окажется именно смертельной. Он встал на самом краю, пытаясь рассмотреть, насколько глубока трещина, 20 футов или 50. Он знал, что это не имеет никакого значения, его план окажется эффективным в любом случае. Со спокойной уверенностью, выработанной бесконечным повторениями действия, Дельта-1 установил на таймере отсрочку, в 10 секунд снял чеку и бросил гранату в расщелину. Она улетела в темноту и пропала. Дельта-1 и его товарищ отошли от края льда. Несмотря на жуткую слабость, Рэйчел Секстон ясно поняла, что именно бросили в трещину эти несущие смерть белые фигуры. Знал ли это Майкл толанд или же он просто прочитал в ее глазах страх, но он вдруг резко побледнел, окинув полным ужаса взглядом гигантский кусок льда, ставший для них ловушкой. Словно грозовое облако, освещенное вспышкой молнии, ярко засиял лед под ногами. Во всех направлениях полетели жуткие белые искры. Ледник осветился на сотню ярдов вокруг, а потом раздался взрыв. Не гулкий рокот, как при землетрясении, а оглушающий удар, потрясающий все вокруг. Рэйчел почувствовала, как ударная волна проходит сквозь лед и опрокидывает ее навзничь. В то же мгновение, словно кто-то вогнал между стеной ледника и балконом огромный клин, плита начала с душераздирающим треском откалываться. Взгляды Рэчел и Толунда застыли в немом ужасе. Корки, не выдержав, закричал. Льдина ушла из-под ног, проваливаясь в бездну. На какую-то долю секунды Рэчел ощутила небесомость, повиснув над многотонной ледяной глыбой, а потом полетела вниз в холодную океанскую бездну.